Слишком хрупок баланс этого места. Если мы ударим, скорлупа и вяло может не выдержать. Скованная и плененная здесь вырвется на свободу. А это, как вы понимаете, бедствия. Поистине неописуемые не для одного мира, но для сотни, если не тысячи. Динтра не ответил. И Игнациуса вдруг кольнуло внезапное беспокойство.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 Или почти непритворным. Делайте, что хотите, Динтра, а я посмотрю. Но в таком случае, мессир, позвольте покорнейше просить вас сопроводить меня вон к тем скалам. Примерно в паре лиг от нас к югу. Нет-нет, пойдем пешком. Никаких больше перемещений тонкими путями. Здесь нас уже почуют, несмотря на все ваше искусство и скрытность. Вон к тем скалам, проворчал Игнациус, сплотнее запахивая плащ, чтобы поменьше цепляться за колючки. Вам, Динтро, разумеется, требуется не скалы, а то маленькая строенница, что перед ними. И вход, так напоминающий устья катаком. Вы, миссир, сегодня сама проницательность. Игнациус держал гнев. Пусть говорит. Я же заставил его действовать. Ясно как день. Динтро вполне представляет, с чем мы здесь столкнулись. Или бывал здесь сам, или кто-то ему рассказал. И вот этот кто-то меня чрезвычайно интересует.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 Когда надобность вас отпадет, ох и устрою же я тут фейерверк. Пусть даже для единственного зрителя, самого себя. Понятно, почему Динтро даже не смотрит вправо и не говорит. Лекаришке, пусть и пошедшему на службу к какому-то очень могущественному, с лежащим там не справится. Вот и делает ведь, что игнорирует. Что ему еще остается?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 «Штановший краб, Кирия Клара!» Капитан Орков не обернулся, пристально глядя на поднимавшиеся из воды скалы. Воды вокруг проклятого острова были пустынны, Длинные не встретили ни единой черно-зеленой галеры. Исчезли, однако, и морские птицы. На побережье даже не оказалось чаек. Клара Хюммель молча кивнула.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 Странно, ни стражи, ни охранных флотилий, словно хозяевам острова, было совершенно все равно, кто шастает по омывающим его водам. Где боевые башни? Где дозорные галеры? Где укрепленные порты? Остров немал, но пустынен и не прокормит много ртов. Сюда должны и тащиться пузатые купеческие каравеллы, а корабли Уртханга не встретили ни одной. За скалами тоже ничего не видно, хотя дракары, пренебрегая осторожностью, подошли почти к самому берегу. Сторожевые и охранные заклинания, быть может. Однако лишь на магии опирается только глупец. Кларе уже приходилось сталкиваться с таким под другими солнцами и в других мирах. Где станем высаживаться, Кирия? Ночь никак не кончится. Спокойное и пустое море с длинным видом пляжей, с неспешным прибоем.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 «А что смогут сделать храбрые, но простые орки против настоящего чародейства?» «Я бы отправилась своим моим отрядом, право слово. Это не урон вашей чести», – поспешно добавила она, видя, как набычился предводитель вольной дружины. «Это трусость», – рявкнул уртханг «Мы орки, и пойдем до конца. Ты думаешь, Шкирия, мы не чуем того зла, что за скалами?» «Чуем, еще как. Вся грязь, вся накипь, все подонки и Виала там, впереди». Их сюда стягивали специально, не весь сколько годков. А ты говоришь нам, оставайтесь на палубах. Ни один из моих тебя не послушает, и прав будет. Такой бой один раз в жизни выпадает. И даже кто голову сложит, падет с великой славой. Песни о нем петь станут, баллады слагать. А ты говоришь, не обязательно следует. Нет уж, мы последуем. Вот только бы где проход в этих утесах отыскать, добавил он уже задумчиво, негневно.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 Длинные, не таясь, скользили по спокойному морю, и Дарград даже стал ворчать. «Нам бы сейчас хоть завалящего туману». «Туман я соберу», — пообещала Клара. Заклятие она сплела очень осторожно, упрятывая его, насколько возможно. «Пусть на утонувшем крабе поломают головы. Естественным путем появилась ли здесь мгла над волнами или нет. А пока станут ломать, мы окажемся у цели». «Башня, башня!» – вдруг зашептались орки, и Клара приподнялась с покрытой плащом скамьи. Ей казалось, она едва преклонила голову, а флотилия оказывается уже на месте. Впереди, на чуть выдававшемся вперед мысу, и впрямь возвышалась башня, белая, словно выпиленная из огромного куска сахара. Увенчанная короной из пяти острых рогов, она не имела ни одного окна или бойницы.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 Ни флагов над ней, ни вымпелов. Между зубцами, на самой верхотуре, тоже никого. «Вымерли они тут все, что ли?» Сквозь зубы пробормотал Уртханг. «Башня пуста», — заметил Бель, пристально поглядел на исполинское строение. «Не знаю, есть ли на ней какие чары, но никого живого тут нет». «А живого? Клара припомнила жутких воинов Империи Клешней. живого тоже», — проговорил Кецунг. Клон казался да нельзя озабоченным, хмурил лоб, смотрел то на небо, то на волны. Утонувшего краба и белой башни он словно бы не замечал. И не могу сказать, что мне это нравится. Но господин, — почтительно поклонился Бель, — разве не можете вы сказать, куда и почему исчезли? Не могу, — резко и зло оборвал старого некроманта Китсу. Если б ты знал, Бель, если б ты знал, Бель, как я сам от этого устал.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 «Я правильно сказала, братья и сестры?» «Правильно». Глаза Тави блестели. «Когда я покидала Мелин, то не знала ни пути, ни цели. Сейчас путь пройден, и цель перед нами. Осталось только показать все, на что мы способны. Кирия Клара, доблестная Райна, мы втроем стояли на холме, окруженные козлоногими, но остановили их. Да, если б не жертва моего учителя, не знаю, как кончилось бы дело».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 Она, а не Райна, Тави, Неакрис или ее отец. Пусть они выживут. Вдруг горячо взмолилась она. Пусть все останутся живы, а я... Пусть я уйду. Хорош словесами горячими перекидываться, пробурчал тем временем капитан Уртханг. Нечего до боя высокопарно выражаться и красивые позы принимать. Драться почнем, тогда все и решится. А тебе, Кирея Клара, я тоже спасибо скажу. От всех моих молодцов. Добыча такая, что все волчьи острова завистью и зайдут, да и не только в этом дело. Как тут благородная рай нарекла, за правое дело сражаемся, мол, мы свободные орки. В том никогда не сомневались, иначе прозвание бы нам было совсем иное. извались бы мы обычными пиратами, каких хватает в том же Кенте Дальнем. Мы на штурм за тобой пойдем со всей готовностью и желанием, даже и не сомневайся. Назад никто не повернет, покажем тутошним, что такое орочья сталь. Покажем, молодцы. Покажем, дружно взревели орки, потрясая разномастным оружием. Вот и ладно. А теперь все к веслам. Брони вздеть, щиты поднять, лучники и прашники вперед. Я нутром своим урочием чую, неспроста эта белая штуковина пустой стоит. Не иначе, как заманивает нас, Кирия Клар. Чародейка молча кивнула. Она думала о том же самом. Вход не может не охраняться. С Исполинской башни не могли просто так исчезнуть наблюдатели и сторожа. А впереди... Ой-ой! Вперед смотрящий резко взмахнул рукой. Вижу пирсы, пустые, никого нет. — Сам вижу, что никого нет, — проворчал Уртханг, кладя зеленокожие лапищи на рукоять кривой широкой сабли. — Оно-то меня и пугает. Аж поджилки так и храстак трясутся. — Не знаю, куда от стыда деваться, Кири. Прямиком ведь западню лезем. Клара молчала, до да хруста стиснул зубы. Урт был прав, кругом прав. Если бы восемь длинных с боем пробивались к заветной бухте, шли на абордаж, перебрасывались черно-зелеными галерами с стрелами, она бы поняла. И если честно, то и не беспокоилась. А сейчас дракары медленно пробирались узким проходом. Клара ошиблась. Это была не бухта, а скорее канал, созданный самой природой.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 Не очень густой и вроде даже не магический, в отличие от укрывшего корабли капитана Ордханга. Дракары миновали каменное горло пролива. За скалистой грядой лежал еще один неширокий зеленый пояс. Носы с гордо взнесенными волчьими кабаньями и медвежьими мордами резали сгустившуюся мглу. Впереди стали проступать очертания берега и пирамид. Каменные перцы небольшого порта,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 Плиты перса потрескались. Без обычного боевого рева орки перебегали на берег, прикрывшись щитами и выставив копья, словно подражая гномам. Полусотни шагов от воды начинались пирамиды. Бесконечные ряды пирамид, протянувшиеся в обе стороны. Ступенчатые, с ведущими к вершине многомаршевыми лестницами, возле подножий выстроились статуи, обращенные жуткими мордами к морю чудовища с разинутыми пастями, угрожающе вытянутыми лопищами, где неведомые скульпторы не поленились изобразить во всех деталях когти, подобные настоящим саблям. Чаще всего попадались изображения огромного доута, шестерукового великана с мечами, скребками и чашами, а также крылатой твари, изогнувшей по змеиному шею и оскалившей зубы. Все и тупо пялились пустыми глазницами в сторону бухты и моря.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 Все восемь длинных, без помех, высадили отряд Пуртханга на пирсы утонувшего краба. Такого не случалось еще никогда. Вываливаться во вражию столицу с парадного хода и никого не встретить. Где армии неживых зуб с косами сиреневой стали в алозеленых шипастых доспехах? Где боевые башни, готовые засыпать дерзких налетчиков ядрами и копьями, залить жидким огнем? Орки быстро и ловко построились тремя клиниями. Впереди щитоносцы и копейщики, стрелки в середине. Клара со спутниками и Рудханг пошли с центральным отрядом, нацелившимся прямо на проход между двумя ступенчатыми пирамидами. Капитан махнул рукой своим и несколько орков, таща внушительные матки веревок, пригибаясь, бросились к ближайшим строениям. «Внутрь лес не станем, а вот наверх подняться стоит», процедил сквозь зубы предводитель дружины Риервена.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 А потом завопили, замахали руками, указывая туда за линию передовых пирамид. Уртхан коротко мотнул головой. Клин орков загорохотался пожищами по выглаженным плитам. Втянулся меж пирамид, миновал их, потом второй ряд. Клара замерла, давя крик. Такого она еще не видела. Но в конце концов, что уж тут такого особенного? Не от всего большого боевая волшебница зажимает рот ладонью, словно перепуганная девчонка. Нет, вовсе нет. За двойной цепью пустых пирамид Клару, наконец, настигла обжигающая, давящая, распластывающая по камням сила. Та самая, что она поклялась навсегда избыть из эвиала. В каждый сустав, каждое сочленение ввинчивались раскаленные шурупы. Волшебница, если и устояла на ногах, то лишь благодаря Райне и Шердраде, подхватившим ее с двух сторон. «Кирья Клара!» «Уже все, уже проходит», – прохрепела чародейка. Дурнота и впрям отступала. Чудовищный пресс поднимался. «Вот и дошли, госпожа Клара!» – неправдоподобно спокойно проговорил Бильд. «Влезли в мышелоку и даже хвост втянули. Что ж дальше, а, госпожа?» «Отойдем», – выдавила волшебница. Клара, Райна, Тави, Бельт, Неакрис, Уртханг и Кецун стали тесным кружком. Все, за исключением клоуна, постарались встать спиной к открывшемуся зрелищу. Орки мрачно рычали и скаляли зубы, что было мочи, сжимая в руках копейные древки. Никто не остался незатронутым. «Отпусти орков», – сразу, без предисловий вдруг сказал Кецунг.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 Но это лишь сделает ваш путь много-много труднее, придав вашим врагам удачливости. «Не понимаешь меня, Орчин?» «Нет», — буркнул Уртханг, отворачиваясь. «Одно только знаешь, что ты перед боем убраться решил куда подальше». Кицун грустно улыбнулся. «В этом-то и состоит разница между мной, единым и теми, кто сейчас правит упорядоченным. Я ухожу».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 «Так, может, погодите еще, Великий?» – осторожно заметил Бельд. «Спуститесь с нами до самого низу, а там видно будет. Захотите, так и уйдете себе потихонечку». «Выдомщик ты, Бельд!» – усмехнулся Китсон. «Что ж, проверим твои слова. Ну, орчи последний раз говорю тебе. А я последний раз тебе отвечаю. Мы назад не повернем». «Как знаешь», – вздохнул Клоун. «Что ж, Клара, идем». Ты все увидишь сама. Нет-нет, вставай в середину. Райна, не Акрис, прикройте ее спереди. Шердрада, закроешь Кире спину. Бельт, тебе придется попотеть. Догадываюсь. Старый некромант с хрустом размял пальцы. Пустим зомби побегать. Пустим, пустим. Ну, пошли. Все дружно обнажили оружие, за исключением Китсума. Тот демонстративно заложил руки за спину.